Глава 20. Тут поздний час, когда-то набай был ещё в пути к горам, по улице Маило носился верховой, поднимая лайф сполошившихся собак. "Эй, кто там дома? Выходи!" вызывал он хозяев. "На парт собрание давай в контору". "А что такое? Почему так срочно?" "Не знаю", отвечал посыльный. "Чаро зовёт". сказал, чтобы быстрее шли. Сам Чёро сидел в это время в конторе, привалившись плечом к столу, согнувшись, задыхаясь, крепко зажимал он пятернёй грудь под рубахой, мычал от боли, кусал губы. Холодное испарение выступило на позеленевшем лице. Глаза провалились в орбиты тёмными ямами. Временами он забывался, И снова казалось ему, что несёт его и находит из-под тёмной степи. Что хочет он окликнуть Танабая, а тот, бросив на прощание раскалённые как уголь слова, не оглядывается. Прожигают сердце слова Танабая, душу прожигают. Сюда привели порторга подруги из конюшни, после того как отлежался он там немного на сени. Конюхи хотели отвезти его домой. Но он не согласился. Послал человека зывать коммунистов и теперь ждал их с минуты на минуту. Засветив лампу и оставив вчера одного, старожиха возилась у печки в передней комнате, иногда заглядывала в приоткрытую дверь, вздыхала, качала головой. Вчера ждал людей, а время уходило каплями. Горки мне тяжёлыми каплями каждую секунду иссекала отпущенное ему на роду время, цену которого он постигал только теперь, прожив немалую жизнь. Не уследил он дней своих и годов, оглянуться не успел. Пролетели они в трудах и заботах. Не всё получилось на веку его, не всё удалось, как хотелось. старался, бился, но где-то и отступал, чтобы обойти углы, чтобы не так жёстко было ходить. И однако не обошёл. Припёрлый во к стене та сила, с которой избегал он сталкиваться, и теперь отходить было некуда. Путь кончался. Ах, если бы он пораньше спохватился. Если бы пораньше заставил себя прямо смотреть в глаза жизни. А время убывало горькими, гулкими каплями. Как долго не идут люди, как долго их ждать. Только бы успеть, со страхом думал Чуро, только бы успеть все сказать. Беззвучным голосом. Отчаянным криком удерживал он покидавшую его жизнь. Крепился, готовился к последнему бою. Всё расскажу, как было дело, как проходило в бюро, как исключили Тонаба из партии. Пусть знают, я не согласен с этим решением райкома. Пусть знают, я не согласен с исключением Тонаба. Скажу всё, что я думаю об Олданове. Пусть потом после меня заслушают его, пусть решат коммунисты. А себе расскажу всё, какое я есть, о колхозе нашем, о людях скажу. Только бы успеть. Скорее бы уж приходили, скорее. Первый прибежала жена с лекарствами, перепугалась, запричитала, заплакала. Да ты в уме своём «Да неужто ты не сыт этими собраниями? Пошли домой! Ты посмотри на себя, боже мой! Подумай хоть о себе!» Чаро не хотел слушать. Отмахнулся, запивая лекарства. Зубы стучали о стакан, вода лилась на грудь. «Ничего, мне лучше уже», — проговорил он, пытаясь дышать ровней. «Ты подожди там, уведешь меня потом. Не бойся, иди». И когда послышались с улицы шаги людей, Чаро выпрямился за столом, подавил в себе боль, собрал все силы, чтобы выполнить то, что он считал своим последним долгом. Что случилось? Что с тобой, Чаро? спрашивали его. Ничего, скажу сейчас. Пусть подойдут все, отвечал он. А время убывало горькими, голкими каплями. Когда коммунисты собрались, Порторк Чёро Саяков встал из-за стола, снял шапку с головы и объявил партсобрание открытым.